Глава вторая. Вплоть до нежданного звонка в его дверь это был обычный рабочий день Бэкстрэма. Поскольку стояла замечательная погода, он позвонил на работу и сообщил, что, к сожалению, будет вынужден всё утро трудиться дома. Государственному полицейскому управлению срочно понадобилась его помощь в одном трудном деле, которое ему проще всего было оказать посредством собственного домашнего компьютера, не занимаясь напрасной беготнёй. А потом он сидел у себя на балконе, ел фрукты и читал утренние газеты в тишине и покое. После чего принял душ, тщательно оделся в соответствии с предсказаниями синоптиков для ещё одного прекрасного шведского летнего денька в той приятной жизни, которую он сегодня вёл, прежде чем наконец вызвал по телефону такси, доставившее его к зданию полиции в Сольн. Уже за час до обеда Бэкстрём оказался в своём по большому счёту пустом офисе. Половина его сотрудников находилась в отпуске, поскольку не понимали, что именно лето лучше всего подходит для отдыха, если ты предпочитал делать это в рабочее время и за казённый счёт. Ведь при малочисленном штате просто напросто и речи не могло идти об участии в каких-то слишком трудозатратных авантюрах, независимо от желания руководства. Оставалось только перелистывать старые газеты и прекращать зашедшие в тупик дела. Короче говоря, избегать всего, что не носило срочный характер и не могло повлечь за собой больших проблем. Сначала ему, как обычно, пришлось прогуляться по офису и убедиться, что никто из его помощников не занимается чем-либо способным разрушить размеренную летнюю жизнь. Но всё выглядело спокойно. Пустые комнаты, коридоры и письменные столы, обычные лентяи, сидевшие в кафетерии и болтавшие обо всём происходящем между небом и землёй, что не касалось работы. Закончив с рутинной проверкой, Бэкстрём ввёл себе в автоответчик сообщение о том, что после обеда он будет находиться на совещании и планирует вернуться на работу только на следующий день. Потом он на такси добрался до Юрс Гордон, чтобы перекусить в кабаке, чьё местоположение сводило почти к нулю опасность столкнуться с каким-нибудь улезнувшим с работы коллегой. Там, для начала, он закусил селёдкой добавив к ней холодное чешское пиво и рюмку русской водки исключительно для улучшения пищеварения. После чего последовал бифштекс с ещё одним бокалом пива и более солидной порцией водки для компенсации действия поданного к мясу жареного лука. А закончив трапезу кофе и коньяком, он сел в третье за день такси, чтобы поехать домой и хорошо отдохнуть после обеда. что с лихвой заслужил. Бэкстрём проснулся всего за четверть часа до того, как Эдвин позвонил в его дверь. Хорошо отдохнувший, в отличном настроении, и с кристальной ясной головой комиссар даже успел смешать себе первый вечерний коктейль, прежде чем знакомый сигнал нарушил его покой. Примерно в тот момент, когда он мысленно уже начал строить планы, как ему закончить еще один рабочий день. Странно, подумал Бэкстрём. С одной стороны, это был типичный звонок малыша Эдвина. С другой, согласно собственным словам мальчугана, подтверждённым его матерью, с которой Бэкстрём столкнулся на лестнице всего несколько дней назад, Эдвин находился в летнем лагере скаутов на острове Экерён на озере Милаен. по меньшей мере в трёх десятках километров от дома, где жил, и ждали его домой не ранее, чем в конце следующей недели. Бекстрём, конечно, был самым известным и уважаемым полицейским Швеции, живым символом безопасности, на которую имели право все граждане страны, непоколебимым утёсом, за которым любой мог найти защиту в наше злое и беспокойное время. Именно так все приличные и нормальные люди смотрели на него, имея на то веские основания и таковым Бэкстрём сам считал себя. Впрочем, существовало слишком много других, не разделявших это мнение и готовых без толики сомнений использовать обычный сигнал Эдвина, лишь бы подобраться к комиссару вплотную и ранить или убить его. Это в конце концов дошло и до его недалёких работодателей, давших ему право носить служебный пистолет даже в нерабочее время. Поэтому в любой день недели, в любой час суток, где бы он ни находился и что бы ни делал, комиссару составлял компанию его лучший друг в этой жизни малыш Зигге, служебный пистолет марки Зигзауер с магазином, вмещавшим 15 патронов. Пусть Бэкстрёму даже пришлось посидеть за решёткой и потребовалось вмешательство руководства полицейского профсоюза, прежде чем кто-то из его начальников осмелился принять это решение. Глупо рисковать, подумал Бэкстрём, достал зиги из кармана халата и только потом отправился в прихожую с целью поближе взглянуть на своего посетителя.